510. -е. Матерь Агни-йоги Молчаливость означает также и защищенность, ибо при молчании микрокосм человека закрыт от ударов извне. мысли не проектируется наружу в виде слов, и противодействующим не за что уцепиться. Молчаливость близка равновесию, когда все энергии как бы вобраны внутрь, Ларец закрытый и гора неразграбленные связаны с условием равновесия.